Иван Домарья, Марья Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье для того, чтобы там обменять на хлеб. В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых, этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область. Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции УВЕК, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи превратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу. Не обошлось без гармоник и балалаек. Там же на увеке нам придали буксир Иван Тупицын, названный по имени волжского купца прежнего хозяина. На пароходе разместился штаб, Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже под стойками. Перегрузка заняла неделю. В июльское утро Тупицын, вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге к Баронску. Немцы называли его Катарининштадт. Это теперь столица области немцев по Волжье, прекрасного края, Населенного мужественными, немногословными людьми Степь, прилегающая к Баронску Покрыта таким тяжелым золотом пшеницы Какое есть только в Канаде Она завалена коронами подсолнухов И масляными глыбами чернозема Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем Мы перенеслись в русскую И этим еще более необыкновенную Калифорнию Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать, в паутинную мякоть вонзались собачьи оточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела, так мне казалось, вкус и цвет малинового варенья. Малышев рассчитал верно. Торговля пошла ходка. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег, по спинам сытых лошадей двигалось солнце, солнце сияло на вершинах пшеничных холмов, телеги тысячами точек спускались к Волге, рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров. переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Сардаме и Гарлеме. Под патриархальным мхом бровей сети кожаных морщин блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу, деревянные их башмаки стучали как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих восков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом. Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру, лавка запиралась, охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купание сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции, так назывались мы в официальных бумагах, представляло собой необыкновенное зрелище.